Глава четвёртая. Вернулась в свою комнату и плотно прикрыла дверь, но, подумав, всё же заперла её на щеколду. Только после этого взяла планшет и, удобно устроившись на кровати, отправила короткое сообщение Карине. Подруга поняла меня незамедлительно, и уже через минуту поступил входящий видеозвонок. — Привет, моя дорогая! — радостно, но тихо проговорила Карина. «Что-то случилось?» — сразу догадалась она. «Почему сразу случилось? Разве я не могу просто позвонить любимой подружке и спросить, как у неё дела?» Постаралась как можно спокойнее проговорить я, но была тут же раскрыта. «В час ночи?» — подмигнула Карина. «Ну-ну, давай рассказывай, что стряслось». «Ты одна?» — неуверенно спросила я, прежде чем перейти к столь щепетильной теме. Пока что да. Макс пошёл укладывать Алексу и, наверное, уснул вместе с ней, хохотнула подруга. Папина дочка в последние дни ведёт себя ужасно, капризничает, и только Макс в состоянии с ней договориться, выдохнула с улыбкой. Я невольно растрогалась. Какие же они милые. Надеюсь, и мы с Олегом сможем построить такую же дружную семью. Что ж, тогда слушай, Подавив эмоции, перешла я к своей проблеме. «У меня к тебе дело государственной важности», с напускной серьёзностью в голосе протянула я и быстро поведала ей о грозящем мне браке. За советом я обратилась к Карине не случайно. Дело в том, что она сама была в похожей ситуации. Семейка у неё похлеще моей, её родители ещё более упорно и настойчиво пытались пристроить дочь с выгодой. Но Карина не сдавалась, придумывая все новые уловки, чтобы оперативно избавляться от навязанных кавалеров. Причем делала это довольно успешно, обставляя все таким образом, чтобы самой выйти сухой из воды и предстать несчастной брошенкой. У нее за плечами внушительный опыт по отпугиванию нежеланных женихов. Правда, один из них в итоге стал ее мужем. Но это уже частности, а точнее, судьба. От неё, как известно, не убежишь, как ни старайся. Мари, протянула Карина, дослушав мой рассказ, «может, для начала ты просто поговоришь с родителями, объяснишь им свою позицию?» «И это говоришь мне ты?» — рассмеялась я, и подруга последовала моему примеру. «Нет времени», — «Эти углицкие уже завтра будут у нас. Мне нужен экспресс-курс по отпугиванию. От гуру этого дела!» — послала ей воздушный поцелуй. «Ты же знаешь, чем всё закончилось у меня!» — парировала Карина. «Да я замуж вышла за одного из этих непуганных!» «О, нет! Это точно не моя история!» — отрицательно замахала я головой. «У меня есть Олег!» «И мне больше никого не нужно», — выпалила я на эмоциях и тут же испуганно прикрыла рот рукой. «Какой Олег?» — Карина отреагировала незамедлительно, придвинувшись ближе к экрану. «Надеюсь, не тот Олег, о котором я думаю?» «Пожалуйста, скажи, что ты не с ним решила связать свою жизнь», — взмолилась она. Я на секунду зажмурилась, а потом, прикусив губу, виновато посмотрела на подругу. И та поняла все без слов. «Марии, даже не думай!» Сурово рявкнула Карина, заставив меня подпрыгнуть на кровати и чуть не выронить планшет. «Карина, ты слишком предвзято относишься к Олегу», попыталась я остудить ее пыл. «Он искренне стремится к примирению с вами». «Что?» взвыла подруга, а я недовольно стиснула губы. «Олег!» «Гнилой человек, наркоман и лудоман, беги от него!» «Зря я не рассказала тебе, что произошло. Он предал нас, Мари, в прямом смысле слова. Предал и продал. Ему нужны только деньги, и ради них он пойдет на все». Карина говорила экспрессивно и быстро, а я отказывалась воспринимать ее слова. «Хватит!» — осекла ее, сама удивляясь своей решительности. «Ты прекрасно знаешь, кто мои родители. Если бы Олегу нужны были деньги, он бы выбрал кого-нибудь поперспективнее, чем дочь владельца нескольких магазинов медтехники», — фыркнула я. «Один вопрос, Мария», — с нотками страха в голосе шепнула Карина. «Олег вернулся в Россию? Он сейчас там?» «С тобой?» В этот момент я перестала дышать. Нельзя говорить ей правду, но и нагло врать я не могу. На чаше весов сейчас качаются любовь и дружба, и я понятия не имею, что перевесит. «Ты еще не спишь, моя хорошая?» Послышался негромкий вопрос Макса, адресованный Карине, и та тут же обернулась на звук. Пользуясь тем, что подруга отвлеклась от меня, я шустро нажала на кнопку отключения, резко отбросила от себя планшет, как опасную ядовитую змею, и, закрыв лицо руками, откинулась на подушку. Я все испортила. Олег доверился мне, а я его подставила и сделала только хуже. При этом Карине все же удалось посеять зерно сомнения в мою душу. Но главное, я даже не узнала, что мне теперь делать с таинственными углицкими. Хотя с последней проблемой я справлюсь самостоятельно. Пусть меня ждёт бессонная ночь, но я обязательно придумаю, как поступить. Придётся этому жениху отправиться во свояси со своим браком. История Карины в делогии «Невеста на выход» и «Жена на выход».